срочно поговорить с Мишей. Только бы никто не узнал. Боже мой, ну почему всё так сложно? дед слушает. Позовите, пожалуйста, Михаила Николаевича. Михаил Николаевич уже ушёл. Спасибо. Кто пришёл? Пашка, это не ты? Пашка, никого нет, папа. Никто не приходил. Ну я слышал хлопок у двери. Значит, не Пашка. Григорий тоже нет? Нет. Звонил на завод старому дружку, он сказал, что там уже всё в порядке, значит, скоро приедет. Анна. Что случилось? А? А. Ничего, ничего, пап. Ну откуда ты взял? Всё нормально. И в школе всё нормально. Знаешь, дети писали сочинения на тему Мой любимый герой. И представляешь, Коля Фёдоров, ну я тебе о нём рассказывала. Ну помнишь, такой своеобразный мальчик, многие учителя никак не могут найти с ним общего языка. Так вот он своим любимым героем назвал барона Мюнхгаузена. И Коля так откровенно написала о своём герое, так влюблённо. Ну я, конечно, понимаю, что я очаровал писателя, а не барон Мюнхгаузен. Ну и вот, теперь моя задача объяснить Коле, что Ты Анна, брось мне мозги крутить. Скажи Люське, что не будь опять натворила. Ой. О, вот кто-то идёт. Нет, это точно. Лёська чего-то накрутила. Ох, beast. Ну вот и Гриша явился. <звучит> Ух, добрый вечер, Платон Кузьмич. Добрый <звучит> вечер, Григорий. На новой линии говорят боевая готовность. Ну а как же? Для чего ж мы тогда ночей не спали? Как я и думал, в третьем блоке. не палатки. Но теперь всё в порядке. Вот устроим сейчас пир. Вот платон Кузьмич. Какой пир, Гриша? Тебе <смех> надо лечь отдохнуть. Отдыхать будем на том свете. Вот держи сумку, жена. Открывай. Ой, Гриша, <смех> да тот же. О, еду домой, устал как чёрт, и тут вдруг прямо передо мной магазин появился. И витрины всякой всячины сверкает, переливается, и чувствую, вкусно пахнет, чёрт. Поберу, думаю, неужели всему этому не найдётся места? На нашем скромном столе в честь бессонных ночей, которые мы вот всё-таки не даром потратили. Гришенька, ну зачем же сразу два таких огромных торта? Ничего, ничего, ничтожно, ничто. И коньяк. Ну, пить в нашем доме никому нельзя. Ну, по 20 г. И больным, я знаю, не грех пропустить по такому торжественному случаю. Ничего, ничего. ничего. А почему Мишу не захватил? Ну, Илюся пришла бы. Неважно, неважно. Михаилу сейчас не до нас. Он такой задумал, ради этого можно И не спать, и не есть. Удивительно талантливый парень. И какой настырный. Слышал бы ты, Платон Кузьмич, как мы с ним иногда схватываемся, клочья друг от друга летят. А и как будет. у него с докторской, когда защищает? Ну, защиту он срочно отложил. Сейчас ему нужно закончить и пробить в жизни одну штуковину. Я тебе потом изложу ее смысл, Платон Кузьмич. Давай, садитесь, Гриша, садись. Гриша, а нельзя было сначала защититься? Ну, да разве можно тратить время на это сейчас, мать? У него теперь целых пять диссертаций в руках. Ну, а дела хватит. Давайте садиться. Ну, Платон Кузьмич, за стол, за стол. Отпразднуем пуск новой линии. Сейчас Давайте. я всем чаю налью. Эх, слушайте, а здорово, что мы здесь все собрались, а? Обождите, Платон Кузьмич, когда мы в последний раз садились вот так вот всей семьей, я что-то уж и даже и не помню. И я не помню. Да, на Лёсенной свадьбы тебя не было. Командировка, Павлик школу закончил тоже, не собирались. Всё галопом, всё. Никогда. Да, да, да. А где же наш молодой этот поколение? Что ж не пришёл, Павел Григорьевич-то? Где ты ещё шалобродит? Да, у них молодых свои дела, верно, верно. Хм, вот и младшее поколение. Павлик. Ну, Палыч, садись. Садись за стол, видишь, у нас все в сборе <къем> сегодня. Погоди, погоди, погоди, его кормить. Дай мне на сына поглядеть. А? Красив ты, брат, а рубаха-то какая. Наверняка мать купила, а? Наверное, и девки от тебя без ума. Гриша, ну... Ну, ну, ну, ну, ну, что ну? Кто Гриша? Я-то в его годы забыл разве? Нет, ты только посмотри. Мать, ну платон Кузьмич, ну эти ребята пошли нынче, а? Всё у них есть. Всё для них делаем. Как-то у Маяковского и жизнь хороша. И жить хорошо. И отлично живёшь, Пашка, а? Живу паршиво. Чего-чего? Паршиво, говорю, живу, по понятиям. Хуже некуда. И не совсем тебя понимаю. Вишли? Сегодня. Короче, я больше не пойду в лабораторию. Молодец, Пашка. Почему не пойдёшь? Я говорила сегодня по телефону с Марией Ионтивной, и она мне сказала, что у тебя всё хорошо получается. Что получается? Что? Как всё это у нас здорово. Как мы все здорово врём друг другу и уже не замечаем. Это очень удобно не замечать. Но сегодня я вдруг взял да заметил. А может быть и ничего. Мама, разве ты не знаешь, что я не хожу на работу? А если и торчу там, то раз или два в неделю. Ты же об этом знаешь. Ну почему ни разу мне ничего не сказала? И сейчас вот. Зачем мы врём друг другу? Кому от этого и легче, милые придетки? Вам или мне? Кому это нужно? Вам или мне? Павлик, не надо. А как надо? Аня, аня, обожди, пусть говорит. Гриша. Павлик здесь совсем ни при чем. Я действительно знала, что он иногда не ходит на работу. Что но... это за работа, на которую можно не ходить? У нас на заводе такой нет. Гриша, Мария Леонтьевна устроила Павлика к себе. У нее в лаборатории какая-то вакантная должность. Ну, и она посоветовала временно. Ну, раз временно, ну, какой интересный. Ясно, ясно. Айда Мария Леонтьевна. Ну, сын, докладывай дальше. Что докладывать? Что докладывать? Все сказано. Все, все. И всем кажется, все ясно. Давно мы так не сидели, правильно? Давнее. Ну что ты говоришь-то, папа? Вот и вырос у меня сынок. Вымахал. В рабочей семье, значит, халтурщика-прогульщика вырастили. Какими глазами ты на нас теперь смотреть будешь? Где совесть твоя? Дед твой всю жизнь на заводе провел. Я с завода не вылажу, а мать в школе! Вот так, От... вот так. Вот. Вот. Погоди, отец, ты видел, чтоб кто-нибудь из нас занимался халтурой? Нет, хороший у меня сын, хорош, сытый, красивый. Есть на что полюбоваться, есть! А ты, товарищ главный инженер, кажется, только сейчас это и заметил? Это ты, Платон Кузьмич, через край хватил. Только уважая тебя, не я могу... Не надо это... меня уважать. Себя уважай хотя бы. Человек ты сейчас большой. Вон какими делами заправляешь. В газетах пишут, по радио говорят. Да на работе ты себя не щадишь. А тут дома этого не получается. Словно в гостиницу... в номер приходишь. Как это понимать? Как сказано? Сын в эту лабораторию почти год ходит, а ты до сегодняшнего дня хоть раз спросил его, что ты там мол делаешь? Ты об этом и не задумывался? Занят и ладно. Так? Я тебя первый раз к анапатам пацаном на завод привёл. Помнишь? Мы с тобой ходили по заводу, я тебе всё показывал и видел, что тот день для тебя великий праздник. Был у твоего сына такой праздник. Хоть один такой день. Молчишь? Горько мне, Гриша. Ладно. Больше ты правил в лабораторию не пойдёшь. Какому? Как ты делаешь там нечего? Какому? Какому? Такому, какому, такому. Я что? Дефективный, что ли? Оборди, оборди, Пашка, оборди. Папа, мы все знаем, что Павлик попал на завод совершенно случайно, и всё это было временно. В этом году он пойдёт на подготовительные курсы, потом поступит на какое-нибудь гуманитарное отделение в университет. Опять всё сама хочешь решить? А чего его душа желает, узнала? Паша отстаёт по математике. И поэтому И причём здесь математика? Ну так вот, сейчас мы с Пашкой скажем вам своё слово. Скажем, Пашка? Да. Мы с ним много толковали и решили, он пойдёт на завод в цех учеником. Так, Паш. Учеником? Каким учеником? Но сегодня же утром-то мы с тобой договорились, что в лабораторию больше не пойдешь, а я тебя отведу в цех. А, ну да, mm. ну да. Папа, ты извини, но все эти разговоры я считаю просто неумными. Павлику незачем идти в цех. Он не будет ни рабочим, ни инженером. Не знаю, не знаю, кем он будет. Может, доктором, может, писателем, а может, машинистом на башенном кране. Сам он должен это решить. Сам должен. о поработает в цехе. Ответственность почувствует, самостоятельность приобретёт. Вот это главное. Научится не только ложки хлебать, но и что-нибудь поважней делать. Тогда и мысли в черепушке закрутятся, и сам не заметит, как свою тропу выберет. Я не могу этого допустить. Она забыла. что и ты когда-то ходил в учениках. Я ничего не забыла. Но тогда было другое время, совсем другое. И мы должны думать о будущем наших детей, а не производить над ними какие-то эксперименты. А, хорошо ты говоришь, Анна, красиво. Только разве так надо думать, как ты? Разъясни мне бестолковому, какое будущее ты приготовила для своей дочери? Ну... Папа, ну при чём тут Люся? А кто час назад здесь носом хлюпал? Что с Люсей? Анна, говори, что с Люсей? Ой, с Люсей плохо. У Люси плохо, Гришенька. Она хочет уходить от Миши. Что? Что? Да, хорошо, мы за столом сегодня посидели, отлично посидели. Вот до чего мы дожили, уважаемые домочадцы. Нет, это что ж такое получается, великолепное дело, а? Мы с матерью работаем как проклятые. В доме есть всё. Я думал, что можно быть спокойным за семью. Ты Тебя... не, не думал, не думал ты про семью. Не думал. Заводом ты жил, планом. Домой как коммандировочный лишь поспать приходил. И с утра снова на завод. Тебя там ждали. Но ведь и тут дома у тебя тоже были живые души, за которые несешь ответственность. Да, несу, несу. Но, выходит, не смог разорваться. Не получилось. Таланту не хватило. А что же ты все это время молчал? Умный все мы с задним числом. Видел, слышал и молчал. Прости, Платон Кузьмич, про прости меня. Да, мальчал. Думал, сам совсем справлюсь. Да не получилось, слабак. Но Пашку я не дам колечить. Хватит побаловались. Мы с ним самостоятельные люди. Да Паш? Конечно, мы самостоятельные. И потому мы с ним можем жить вполне самостоятельно. У меня персональная пенсия, у него зарплата. Да Паш. Да где? Завтра насчёт работы я его поведу в цех. Вопросы у родителей имеются? Дед. Пауза. Знак согласия. Ещё скажу. Комнатёнку я тут недавно нашёл. Один товарищ мне помог. Даже балкон имеется. И на сем мы с Пашкой, как положено, с нуля. Что? Нет, ну это Это какой-то бред. Гриша, ну это какой-то бред. Ну неужели ты не понимаешь, что отец просто игнорирует нас, издевается над нами? Ну, Гриша, ну что ж ты ему ничего не скажешь? А я не знаю, что сказать. Как однако всё это мерзко действительно. Эх, на заводе знаю тысячи людей. Кто чем дышит, у кого что болит, всё знаю. А здесь дом и перестал отвечать, отвечать душой, сердцем вот за этих родных мне людей. И дело здесь не во времени, не во времени, слушай, а дело здесь совсем в другом. Прав ты, Платон Кузьмич. Я сюда приходил словно в номер гостиницы и это, и это мерзко. Гриша, говорит: что, что? "Что ты говоришь?" Да, разве не так, мать? Жильцы гостиницы собрались совершенно случайно за одним столом поздно вечером. но не могли сегодня, завтра или через месяц даже не встретиться. Каждый делает свое дело утром опять в командировку и так всю жизнь. Но кто оплатит нам командировочные расходы? Какие кто? расходы? О чем ты, Ник Гриша? Никто не оплатит. Отвечать будем сами себе. И жильцы гостиницы уже начали расплачиваться. Мы все вместе вот в четвером, кажется, ни разу даже никуда не ходили. Так говорю я, мать, да? Да, такого никогда не было и всегда на то существовали причины. Ну хватит. Ну хватит с этим, надо кончать с этим, надо кончать обязательно. Что? Что ты хочешь позвонить Люсе, да? Да, угадала, хочу услышать её голос. Давно не слышал. Гришенька, только ничего не надо. Мол. Может, всё. Молчи, молчи, молча. Это я. Михаил. Чем занимаешься? Хотел схемы кое-какие пересмотреть. Думаю, завтра на стенде начинать подготовку к максимальной нагрузке. Только не торопись, как говорили древние: спеши медленно. И обязательно прочитай книгу того американца, что я говорил. Там много нужного для тебя, а то будешь изобретать велосипед. Велосипеда не будет. Книга уже у меня на столе. Ну-ну. Ну, чу-чу, что у твоего ритма. Да. А теперь Миша, вот, прошу, позови свою супругу к телефону. Люся сейчас в ванной. Угу. Вот и давай её прямо из ванной. Хорошо. Сейчас, Григорий Максимович. Гриша, только я тебя очень прошу. Не надо ни о чём меня просить. Я хотела сказать, что ты ты уже давно всё сказала, молчи. Салютик. Папочка. Здравствуй, дочь. Миш меня прямо из ванной вытащил. Что-нибудь тряслось? Тебе нужно сейчас же приехать сюда к нам. Ты что? Я вся в мыле. И так поздно? Ну, смывай мыло и собирайся. Передай трубку мужу. Слушаю, Григорий Максимович. Прошу сейчас приехать ко мне вместе с Люсей. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. А что такое? Надо нам. Надо. Миша, А о многом нужно поговорить. Но ну, это не телефонный разговор. Я вас очень жду. Очень жду. Скорей, пожалуйста. Зачем ты всё это затеял? Я уверена, всё уладится. У кого в жизни такого не бывало? Да и что, собственно, такого жуткого случилось, чтобы беспокоить людей посреди ночи? Сегодня ничего жуткого не случилось. В этом ты права. Всё произошло намного раньше. Это хорошо, пусть приедут. Поговорить вам есть о чём. Паш, ты где? А то я тебя и не слышу. Здесь я. Пойдём, пошёл, прогуляемся на улицу. Подыши. Плятонов Кузьмич, я считаю на счёт балкона ты крепко пошутил. Вот только. О, о чём ну, разговор? Ты же знаешь, папа любит пошутить. Ну, конечно, зачем шутить? Будем вас просить диван и раскладушку. Пошли. Паша. Ну, ну обожди, Платонов Кузьмич, ну, ну, обожди. Слушай. Дядя Платон. Ну так, кажется, я тебя лет 30 называла. <с> ну никаких балконов и раскладушек. Ну не надо уходить. Ну, короче, заявляю официально, никуда я тебя не пущу. Никуда. Не пуст, не пущу, не пущу. Никуда. А я всё равно уйду. Уйду, гриш. А вам с матерью нужно о многом подумать. Всем нам надо подумать. Твоя правда. Ну, а мы с Пашкой пойдём, подышим. Пошли, Паш. Пошли, дед. Флырь, Паш. Паш. Дед сейчас посыпет. Чудно ночью. В сентябре гром грибнет. Эх, грибочков будет. Дед, обожди о грибах. Какой у нас сейчас спектакль состоялся, а? Мы с тобой прям как по нотам все. Ты играешь. Я подыгрываю. Настоящий театр. Какой театр? Вроде все как есть было. Что как есть? Ты о чем, дед? Из лаборатории ты ушел или кто другой? Допустим, я. Но это еще ничего не значит. А разве мы с тобой о работе на заводе не толковали? Нет, дед, погоди. Много о чем говорили. Ну, ты же там такое завернул, что уже точка, что ли, решено. Ох, а я-то думал, имею дело с человеком. Эх, хи-хи. -э -э. Ну, и, и топай от меня. Пу топай. Иди за подол держись. Ты хорош, у меня внук вырос. И не ходи за мной. Нечего за мной ходить. Да, дед. Ну, подожди, дед. С Сказано, не иди. Разные у нас дороги. Ну, ладно. Ну, дед. Ну, не сердись. Ну, просто, понимаешь, ну, не знаю, что мне надо. Вот ну, не знаю, не все, ну не знаю. Ну, наверное, плохо. Это не плохо, это паскудно. Туда, где полегче поди, сразу узнал дорожку. Сразу разобрался. Да не так все было, дед, не так все было. Ну, мать сказала, я ей... Давай руку, У! давай руку быстрее. Ух, дождик. Вот здесь вот, под манесом стоял. Сашляем. Илья Тебя, наверное, ноги промокли, а раж зали он себе оправро. Я нервно и промоки. Да на свои смотри. Смотрю. Запутался я, дед. Запутался. Один то говорит, другой это, все умные. Один я дурак, что ли? Дурак? А что не дурак, разве? Ну, заби, заби, обижен Давай вместе распутывать, Пашка Ну, хорошо Думаешь, я смогу потом в институт на вечерние поступить? А почему же? Сколько угодно и математику подгонишь Да? Ну, главное, захотеть Ну, правда, учиться и работать Это у Эцпина мокрая будет Но зато здорово поймешь Чем пахнет кусок ржаного хлеба Если заработаны своими руками Знаешь, что мне снит в последнее время? Да, мой первый станок. Вот теперь таких станков на заводе днём с огнём не найдёшь. И вот будто я его включил. Вот вот так ярко-ярко вижу, как зашумело, и из подреза стружка попал в глаза. Да. Теперь в этом цеху сплошная электроника, только успевай. А нашла комнату с балконом. Загнул, чтобы наших пригульнуть. Да? От чего их пугать? Ком-то недалеко, за переулком. Ха-ха-ха, не верю, я не верю, всё равно. А это что? Ключи. Не наши. Значит, это... А я думал... Что, испугался, что с собой возьми? Ты ничего не испугался? Нужно показать нашим, что и мы на что-то способны, а вдвоём-то, вдвоём мы будем здорово жить, а? Я прихожу с работы, а ты меня ждешь. Ну, я тебе рассказываю там, знаешь, о житухе, на заводе, то, сё. Идем ужинать в кафе. В кафе, в кафе. Два борща, две каши. Три каши. Три каши. И четыре семена. А, потом приходим, включаем телевизор, ты смотришь, а я слушаю. Дед отпадает. Сполучки покупаю транзистор. Сиди, крути. Потому что я поступлю на вечёрнее, мне будет чем заняться. А может, собаку заведём? А, а что? Ну, что в девете не скучно а -а -а. было пока и на работе? А, погоди, а как же там дома отец смотрит без нас? Ну, а ж а, а что там? Ну что, мы выходит в сторонку отошли. Так? На изолированный балкончик. Нет, погоди. Тебя не поймешь. Сам сказал, нашел квартиру. Люди самостоятельные. Самостоятельные и решили, как себе легче. Но что ты хочешь-то, Дед? Что, как, как ты хочешь? Нельзя нам теперь из дома уходить, Пашка. Им всем без нас худо будет. О, гляди, дождь перестал. Перестал. Завтра поведу тебя к одному мастеру. Он из тебя быстро вытряхнет весь мусор. Настоящим рабочим человеком сделает. Люська с Мишей, наверное, прикатили. Наверное, машина у них быстрая. Может, пойдем, а? А то отец там... Постой, дед. Уже одиннадцатый час, но это совсем не важно. Дед, я должен сейчас поехать к одному человеку. Сказать, чтобы он не думал, что я... Ну, Короче, я я ему говорил не то, что есть. Понимаю, понимаю. А, а где этот человек? В гостинице Северный, это Гोगीс, кажется. Ты его не знаешь, мы с ним когда-то были в Ортеке. Он приехал в Москву вместе с отцом. А на завтра я их приглашу к нам. Точно. Они тебе понравятся, и отцу. Ну, растакой нужное дело. Давай беги на автобус. Сначала провожу тебя до дома. Ты это оставь, тоже мне поводырь. Я тут все закоулки изучил, а лужи не изучил. Ну, лужи, нужи. Ну и пошли, дед. Пошли в ногу. Виктор Штайнко. Пока не поздно. Радиоспектакль. Режиссёр-постановщик Маргарита Микаэлян. А в роли отца Анатолий Папанов, дед Пётр Константинов, мать Алла Покровская, Павел Олег Даль, Люся Татьяна Васильева, Миша Геннадий Сайфулин, пассажир Юрий Козловский, Гोगी Борис Кумаритов, Надя Наталья Защипена. Teatr FM